Если бы на Фуми не захотел читать сказания о четырёх священных орудиях. А? Я пришёл в городскую библиотеку в поисках чего почитать. Меня зовут Иватани на Фуми, я второкурсник, вполне осознаю, что он гораздо ближе к атак, чем большинство обывателей. Когда в моей жизни появились игры, аниме и другие элементы немокультуры, я стал заниматься ими намного серьёзнее, чем той же учёбой. Войдя в библиотеку, я решил осмотреть уголок старых фэнтезийных книг. Надо сказать, что история фэнтези как жанра не беднее истории человечества. Даже Библия, если так посмотреть, тоже фэнтези-роман. Сказание о четырёх священных орудиях. С полки вдруг упала старая книга с еле читаемым названием. Кажется, кто-то до меня не слишком аккуратно поставил на полку. Как же быть? Может, сама судьба подбросила эту книгу, чтобы я её прочитал. Но вместо этого я поставил Сказание о четырёх священных орудиях обратно на полку. «Конечно, я хочу почитать фэнтези, но мне нужна книга полегче». «Так...» Я снова начал изучать фэнтезийные романы. Вдруг из шкафа с гранким стуком выпала книга. Посмотрел, а это опять сказание о четырёх священных орудиях. «Там что-то в глубине шкафа, что ли?» Я поднял книгу и заглянул в шкаф. Вроде бы ничего нет. Я помню, что книга хорошо встала на место. «В чём дело?» Пробормотал я под нос, возвращая книгу на полку. «Воёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё Но она опять вывалилась. Ух ты! Прыгающая книга! Ладно, дурацкие наблюдения в сторону. Что это за книга такая? На этот раз я решил поставить книгу так, чтобы она точно не упала, и всунул, вернее даже затолкал её горизонтально между стоящими в ряд книгами и полкой над ним. Так, чтобы... Бух! Я с опаской обернулся. Что за дела? Я ведь специально положил эту книгу так, чтобы она не выпала. Причем ни одна другая книга не вывалилась. Что происходит? Мне стало жутко, поэтому я просто схватил первый попавшийся фэнтези-роман и сбежал в дальнюю кабинку для чтения. Пусть эту книгу поставит на место кто-нибудь другой. Я сел читать взятый с полки роман и уже почти забыл о загадочной книге, упрямо вываливающейся со своего места. В уме этот случай превратился уже в байку, которую я при случае расскажу онлайн друзьям. Дочитав книгу, я вернул её на полку и пошёл домой». Сказание о четырёх священных орудиях возле шкафа уже не было, видимо, кто-то поставил на место. Что за? Войдя к себе в комнату, я обмолл. Сказание о четырёх священных орудиях лежало на моём столе, словно так и надо. Родителей дома не было, младший брат до сих пор не вернулся из школы. Перед моим уходом этой книги тут точно не было. Что за чертовщина? Я начал нервничать, никогда бы не подумал, что столкнусь с таким необъяснимым явлением. Кто-то, наверное, обрадовался бы, но меня остановило не по себе от мысли о том, что эта книга меня преследует. Коя, как успокоившись, я взял сказание о четырёх священных орудиях и выбросил его в ближайший к дому мусорный бак. Я уже начитался фэнтези в библиотеке. Ну ладно. Возвращаясь домой от мусорного бака, я вдруг заметил, что в почтовом ящике что-то лежит. Что? Это опять было сказание о четырёх священных орудиях. Как это понимать? Неужели кто-то увидел, как я выбрасываю книгу, быстренько вытащил её и положил в почтовый ящик? Нет, это невозможно. Как меня могли обогнать, если даже не отходил от дома? О, мне сейчас плохо станет. Кажется, нужно отнести эту книгу в храм, где занимается экзорцизмом. На следующий день я нашёл в интернете подходящий храм. Придя туда, я рассказал про книгу и оставил её священнику. Разумеется, эта книга меня настолько вывела из себя, что я даже не стал её открывать». К шестью священник вошёл в положение и без вопросов принял книгу. Вот только да что ж такое? Стоило вернуться домой, как меня в комнате снова ждало сказание о четырёх священных орудиях. Это не книга, а какой-то артефакт из фильма ужасов. От шока я не придумал ничего получше, чем жечь книгу на кухне. А вот теперь всё. Он успокоившись, я вернулся в комнату и включил компьютер. А? А это что за программа? Сказание о четырёх священных хорудиях.exe. Почему программа не текстовый файл, а exe-приложение? И что от меня нужно этой книге, что она продолжает меня доставать? Разумеется, оту жу удалил программу. Ужас. Если книга и после этого не успокоится, то я так и быть почитаю её. Стоило подумать об этом, как Сказание о четырёх священных хорудиях оказалось у меня под стулом. Я молча поднял книгу и начал читать. А результат Сказания о четырёх священных кородиях зачарованная книга.